Глава 24. Игорь рассчитывал за три дня решить все вопросы, что называется на множестве фронтов. В стихе Му ему надо было обговорить успехи и неудачи уголовно-разведывательной деятельности, а заодно решить проблему замены Люса на Галота, отличного парнишку, бывшего щепача и домушника, осужденного на распятие, но в итоге угодившего в учебку янычар, отлично проявившего себя на тренировках, в боях и походах и, что особенно ценно, обладавшего организаторскими талантами и хорошо подвешенным языком. На встрече с плющом попаданец собирался лично до конца утрясти вопрос раздела редакции на две равноценных части, иначе этот выжиг и плут обделил бы Рину по полной. Но понятно, основные дела у графа Приарского намечали из барона Мишминца и Арама Гольнира. Экономика превыше всего. Или, как там говорил когда-то отец, экономика должна быть экономной. Увеличивающийся финансовый поток от торговли прогрессорскими новинками пока большей частью ложился в казну графства и герцогства. Деньги должны работать, но из-за естественных ограничений в количестве помощников торговых компаньонов и мастеров, значительная часть средств просто некуда было инвестировать. Требовал к себе постоянного внимания и техноград. В общем, Егорова имела с чем заняться. Однако громадье своих планов землянину пришлось осушить до минимума, перенеся их на более поздний срок, так как Сюзеренша вцепилась в главного советника мертвой хваткой. Если индуисты правы со своей религиозной теорией о переселении душ, то Латанов в прошлой жизни Игорь перестал в этом сомневаться совсем. Была буль догм. Нет, конечно, никакой досады от постоянных вызовов квинценосной подруге Игр в приорске не испытывал, он всё прекрасно понимал. Для Латанова сейчас наступил очень важный, можно даже сказать, переломный момент в жизни, и совершить ошибку она не хотела, как и её и намирный друг Делегация королевского совета, всё-таки большого, этот вопрос Игорь для себя прояснил, состояла из восьми высших сановников, включая герцога Гернаба, троюродного дяди принцессы, и военного министра маршала Сантиго Польма, прибывших порталом с весьма внушительной свитой. Военское же сопровождение делегации совета было отдептками Широтского форта, сокращённым в 10 раз. В Гирфель прибыла только полусотник королевских гвардейцев. Девчонки клана проявили себя молодчагами, и высокие титулы и звания клиентов их ничуть не смутили. Тания и Айса заслуженно могли гордиться и гордились своими воспитанницами. Пространственное перемещение явно произвело на ливорских аристократов огромное впечатление. Это читалось по их лицам, едва только речь заходила о местах силы древних. Матана беседовала с гостями, как поодиночке, так и группами, а её советник в это время безучастно стоял за герцевским троном, если встреча проводилась в тронном зале, или скромно сидел в сторонке, когда государьня принимала его у себя в кабинете. Понятно, что проверить всю делегацию раскрытием замыслов по паданиц не мог, резерв увы ограничен. Зато на трёх главных посланцев совета ему маги хватило. Когда в кабинете завершилась очередная встреча с ливорцами, и те учтиво поклонившись вышли за дверь, герцогиня Герфельская устало откинулась на спинку кресла, провела ладонью по лицу и сплела заклинание. Восстановление маны в храме не смогло инициироваться, а подруги Тании рядом не оказалось. Но и магия лечения помогала снимать утомление не намного хуже. Что скажешь? спросилась у зареченшего друга. В комнате они остались вдвоём. Вышколенная прислуга знала, когда оставаться вблизи государя не следует. То же самое, что и у двух предыдущих товарищей. Игорь поднялся с дивана и перешёл на своё любимое место на подоконник. В данный момент, получается, их намерения чисты, как приарское стекло. Чего я смешно высказал, среагировал на смех венценосной подруги. "Чистые, как приарское стекло", повторила правительница. Раньше ты не был таким хвастливым, Игорь. Так ничем тогда не мог похвастаться. Теперь другое дело. Но если серьёзно, все твои земляки искренне хотят, чтобы ты приняла их предложение. А ещё каждый намерен до убытия переговорить с тобой наедине, чтобы выторговать себе гарантии своего будущего положения при дворе. Наблюдая за переговорами со стороны, за кружевами намёков, полутонов и взглядов, землянин не мог не выскочить с Юзереншей. Приветливая, чуть высокомерная улыбка принцессы, ее ровный голос, взвешивание каждого слова перед тем, как его произнести. До бывшего спецназовца только в эти дни по-настоящему дошло, что значит иметь десятки поколений государей за плечами. «Слишком много условий, — ставит совет». Подруга встала и подошла к Игорю. «Я пока на этом не заостряла внимания. Те, кто сейчас здесь, все равно не смогут мне ответить». Настоящие авторы текста находятся в Ливории. Принцесса замолчала и села рядом с Егоровым, бросив короткий взгляд за окно и повернув голову к Игрю. Я вчера тебе давала свиток. Ты прочитал? Прочитал, землянин поправил ворот парадного камзола. Только тут я тебе не помощник во всех этих ваших государевых делах. Кто там чего имеет право и зачем оно ему или им, не разобрал. Одно только знаю, Лана. Ты же лиса. Сядешь на трон. Год-два, и от этой писульки останется только то, что тебе из нее нужно. Как у нас говорят, обведешь всех вокруг пальца. Ну, а с убежденными противниками ты умеешь расправляться. Соглашайся, чего уж. Положиться тебе есть на кого и помимо твоих сторонников в королевстве. Считай, что Гирфель — это твоя кладовая кадров. Принцесса посидела в задумчивости пару минут. Игорь ей не мешал размышлять. И встала. Вам стане придётся первое время пожить в Ливорском дворце, она вопросительно посмотрела в глаза друга. И вовсе я не лиса. Как скажешь, моя прекрасная правительница, согласился землянин и пожить в Ливории, и с тем, что Латана простодушная, не спорить же с начальством. Раз уж у нас до ужина есть время, давай поговорим о ригоских делах. Ты как? Не сильно утомлена? А то, может, хочешь отдохнуть? Говорю, что нужно, Лис. Герцогиня вернула Вассалу сомнительный комплимент. О том сражении, что произошло на реке Нуж, Егоров рассказал Сюзанне всё заранее во всех подробностях ещё 3 дня назад, как и о своих планах по взятию Дугая. Они обсудили свои дальнейшие действия и содержание послания герцогу Юму, над которым Латана обещала подумать и подготовить в ближайшее время. До того, как граф Приарский отправился в свой замок к жене и дочери, В дворцовом парке, прогуливавшихся там ливорским гостям, была продемонстрирована заранее подготовленная сценка переправки через портал полутора десятка благородных ригских пленников из государственной доли трофеев. Появление сразу двух седых генералов в оковах, шедших впереди остальных старших офицеров герцога Юма по направлению к башне страха, вызвало у членов делегации большой интерес. За ужином Латана поведает гостям, как о чем-то совершенно обыденном, про одержанную победу ее воинства над многочисленным врагом. К армии Игорь вернулся, не сделав в Гирфиле и трети того, что хотел. Но оставаться в столице дальше и откладывать взятие Дугая возможности не было. В трактире, где размещался штаб, уже с самого утра стоял чад. Сгорело у них что-то. Игорь подошел к столу, за которым сидел старина Лоем со своим адъютантом и еще тремя незнакомыми по именам попаданцу офицерами. «А где Моян и Рим?» Он не стал останавливать понятливых соседей и приятеля после взаимных приветствий, поднявшихся и переместившихся за другой стол. «Ты какой-то невыспавшийся». «Правильнее будет сказать, неложившийся». Усмехнулся граф Ремский и махнул рукой разносчицы, чтобы та принесла дополнительную посуду, Еды и да и выпечки и так за столом было полно. Вторую ночь сделали ловушки вокруг катапульт. Незаметные и с кмагом магический, естественно, а обычные, как ты и говорил. Рим сейчас там меня сменил, а Майон сейчас спустится. Жена трактирщика сама к нему напросилась в гости. Он подмигнул. Тогда понятно, почему на кухне всё подгорело. Попаданец знаком поблагодарил девушку, догадавшуюся принести горячий чай с полным блюдом выпечки. Доброта и чаевые даже самых забитых рабынь делаются сообразительными. Что тут интересного произошло? В этот момент на лестнице показался граф Моснарский. Всё, как и должно было быть. Лойм отложил нож и вилку. Единственное, попытались подземный ход в город прощупать. Но об этом пусть лучший моент сам тебе расскажет, он подмигнул подошедшему соратнику. Подземный ход? Ага. Привет, Игорь. Что там в Гирфеле? При Любодей почти без задержки приступил к трапезе. Проголодался, видать. Как там наше великое государьня готовится принять корону Левора? Невозмутимо ответил Игорь и заметил, как у приятелей выпучились глаза. О таинственном исчезновении Вернига II в Гирфеле до самого последнего момента, кроме тройки заговорщиков, никто не знал. Поаккуратнее, граф, не подавись. Вином запий. Я вам обо всём расскажу. Но сначала в Имне в средневековье любая твердыня, замок или город обязательно имела тайный ход или даже несколько, хоть только осведомлены о том, где находятся подземные пути, считанные единицы из числа обитателей крепости. Тем не менее граф Моснерский узнал, как можно проникнуть в город и послал туда по за прошлой ночью отряд из десятка бойцов. Разведчики вернулись очень быстро, принеся неутешительную весть, что проход надёжно заперт, а выбивать толстые дубовые створки, запертые изнутри, означает перебудить всех защитников. Порадовать тебя не получилось, закончил свой короткий рассказ Маен. Придётся действовать по твоему плану. Судьба, философски заметил Егоров. А как ты узнал, где вход в тайные тоннели находится? Пытал что ли кого? Знал бы кого мучить, то и поспрашивал. Нет, один пленный офицер из семьи бывшего градоначальника сам рассказал. Подошёл и выложил, только попросил, чтобы его отпустили в имение. Его невеста там ждёт. Вот крыса. Не сдержал презрения в адрес предателя бывший спецназовец. Надеюсь, что его не отпустил. Почему? Генерал с недоумением посмотрел на командующего. Он же хотел на помочь. Я решил, что пусть едет к невесте. Зря. Увидев, что соратники насытились, Игорь встал. Лоэм, ты тогда отдыхай, Дим, а мы с Майоном поедем работать. Нет уж, усмехнулся старый приятель. Я самое весёлое пропускать не хочу, успею ещё отоспаться. Путь к площадке, на которой установили семь катапульт, пролегал мимо большого огороженного загона для пленных дружинников. Отменный фонд. Использовать этих обычных вояк на работах в рудниках всё равно что забивать гвоздями микроскопом. Никто бы не понял и не оценил. Это же не бесправная и малоценная солдатня. Тем более, часть дружинников, не из семейных, уже обговаривала условия службы у других гирфельских феодалов. Такие переходы с одной стороны конфликта на другую в Орване случались часто, впрочем, как и на земле, насколько знал попаданец. Еще раз посмотрев в сторону пленников, Игорь утешил себя тем, что ему и биранских пленников пока хватит. У нас всё готово, маршал, браво доложил молодой лейтенант Моснерской дружины, командовавший отрядом катапульт. Обращался он к командующему, но смотрел на своего сюзерена, графа Моена. Это что за куча камней? спросил у лейтенанта граф Приарский. Тебе разве не сказали, что кидать будем только сосуды с зажигательной смесью? Егоров посмотрел на три повозки для намера, полностью гружённых снарядами с напалмом. Сказали? Но камни нужны для пристрелки! Оттабеть камни, приказал Игорь. Нам тут точность не нужна. Когда-то Егоров считал, что все средневековые города состояли из кирпичных или каменных домов, покрытых черепичными крышами, а улицы сплошь выложенными булыжником. Реальность оказалась проще. Да, иже ростойких материалов хватало. Но даже в богатых особняках и зданиях опорные балки, потолочные И межэтажные перекрытия делались из дерева. Главное же, помимо каменных сооружений, в любом городе имелись домишки бедняков, построенные, можно сказать, из дерьма и палок, крытые соломой, а также и всевозможные сараи, конюшни, амбары, свалявшиеся вокруг них кучами соломы, сена, мусора и прочего легковоспламеняющегося материала. Так что в успехе своей пироманской задумки землянин не сомневался. Давайте где-нибудь удобнее устроимся, предложил соратникам Игорь, выведя, что процесс возведения катапульт не слишком быстрый и требует приличного копошения целого муравейника работников. "Эй, десятник!" окликнул он одного из моснарских унтер-офицеров, спрыгивая с коня. "Организуй командование что-нибудь под нашей благородной изотницей. Катапульты были расставлены чуть веером, чтобы накрыть при стрельбе как можно большую площадь. Заряжена!" Доложил офицер. Тогда беспощадный огонь, лейтенант. Работай без нашей команды. Попаданье с первого селсина принесённый солдатами толстый ствол. Замелькали топоры, перерубавшие стопорные канаты, и первые семь сосудов взвились в небо. У землянина мелькнула мысль, что напал ему пойдёт и ему и товарищам на головы, но нет, снаряды, достигнув вершины траектории, начали падать и перелетели стенам. Мгновенных результатов, конечно же, землянин не ждал. Огонь ещё должен разгореться, подполить всё вокруг себя и лишь затем превратиться в пожар, ведь мы и осаждающим. Жуткую вещь ты придумал, граф. Подскокавший генерал Рим покинул седло, но не стал присаживаться к своим товарищам, сидевшим на бревне словно дедульки на завалинке. Им только лузги не семечек не хватало. Кони, если через эту полосу пойдут, все ноги себе переломают. Мы закончили ещё ночью. Сейчас проверил, как замаскировано, нормально. Я вначале подумал ты про это. Игорь показал подбородком в сторону появившейся за городскими стенами тонкой струйки дыма, пока единственный. А насчёт ловушек, так ничего мудрёного в них нет. Удивляюсь, что раньше до такой ерунды никто не додумался. Под гжаром они себя хорошо показали. Правда, землянин и сам не был автором выкапывания небольших в диаметре, но глубоких ям на пути возможной атаки кавалерии. Он такие инженерные заграждения однажды увидел на рисунке про устройство римского военного лагеря. Игорь не рассчитывал, что защитники Дугая сразу же капитулируют из-за угрозы сгореть в пожарах. Наверняка предпримут попытку уничтожить метатели, эту опасность создающих. Поэтому позади площадки с катапультами в роще спрятались три сотни егерей, а за лесом у дороги, ведущей к южным воротам, ждали своего часа два батальона киросир, умеющих и готовых атаковать в конном строю. Со стороны возможного нападения ригасцев протяженностью метров на 150 были нарыты ловушки. «Под к жарам эти лунки и пехоту серьезно потрепали», — добавил граф Моснерский. «Маян!» — позвал его Игорь. «А катапульты сейчас с максимальной темп стрельбы выдают?» «Я без сарказма. Быстрее нельзя?» «Нет. Ну и с такой скоростью перезарядки неплохо. Смотри, похоже, что разгорается отлично». Метатели сделали только второй залп, а над дугаем уже начали клубиться густые черные дымы. Поведение противника оказалось точно таким, как Егоров и предполагал. К полудню, да, дугайцев дошло, что штурма может и не быть вовсе. Их просто спалят. Игорь собирался отдать распоряжение насчёт обеда, как в этот момент распахнулись ворота, опустился мост, и к площадке артиллеристов устремилась ригская конница. Тугайцы сумели организовать достаточно большой отряд, не менее полутысячи верховых воинов, в основном, как предположил граф Маен, из графских дружинников и егерей. "Красиво идут", прокомментировал Игорь движение врага. "Чего же красиво в это?" не согласился с командующим лоем Как мухе вокруг навозной кучи, ни строя, ни слаженности движения, по такому участку строем не поскачешь, парировал землянин. Зато смотри, отваги не меньше, чем слабоумия. Полковник, обернувшись, позвал он командира Игирей. Выводи своих харбалетчиков и лучников. У бывшего спецназовца всё ещё на каноне было расписано как панотом. Едва бойцы пограничники заняли линию обороны перед катапультами, как первые риггские конники начали кувырком лететь на землю, сбиваясь в сети и создавая помеху товарищам, скакавшим следом. В эту образовавшуюся кучу малу полетели стрелы, ещё более увеличивая сумятицу, а из леса начали набирать скорость батальоны кирасир, нацелившиеся во фланг дугайской кавалерии. Командиры противника поздно заметили приближающуюся опасность и упустили шанс отступить. Впрочем, такой возможности у них не оказалось. Городская стража не зевала и при появлении гирфельской конницы шустро закрыла ворота. "Рим, там без тебя разберутся", остановил граф Приарский своего вассала, собиравшегося вместе со своим штабом и эскортом направиться к месту рубки в очередной раз облобошенных ригасцев. "Отсюда лучше наблюдать".